Синергизм продуктов питания. К счастью, список пищевых продуктов, обладающих противораковым действием, гораздо длиннее, чем многие думают. В конце этой главы я приведу этот полезный, хотя, конечно, не исчерпывающий список. Примечания. Ришар Белево и биохимик Денис Гинграс, сотрудничающие вот уже 20 лет, Издали отлично иллюстрированную книгу, посвященную исключительно антираковым продуктам питания. Я настоятельно рекомендую ее. Конец примечания. Общие выводы таковы. Первый. Некоторые виды пищи являются промоторами, активаторами опухоли и питают механизмы, являющиеся топливом для роста опухоли. Мы говорили о них в главе шестой. Второй. Другие виды пищи действуют как антипромоторы, антиактиваторы. Они блокируют механизмы, необходимые для опухолевого роста или заставляют раковые клетки покончить с собой. Третий. Пища поступает в организм ежедневно, три раза в день, и таким образом оказывает существенное влияние на биологические процессы, которые участвуют в распространении опухоли или в подавлении ее роста. Лекарства обычно действуют на единичный фактор. Последние поколения противораковых лекарств отличаются тем, что предлагают прицельное лечение. Это означает, что лекарство вмешивается на молекулярном уровне в определенную стадию процесса, и это, как надеются ученые, позволяет уменьшить побочные эффекты лечения. Противораковая пища, наоборот, действует на несколько механизмов одновременно, и делает это она мягко, не вызывая побочных эффектов. А сочетание продуктов, которые мы едим на завтрак, обед и ужин, позволяет одновременно влиять на еще большее число механизмов, участвующих в образовании рака. Именно это усложняет лабораторное исследование – Тестированию подлежит астрономическое количество возможных комбинаций, но это множество кажется многообещающим. В онкологическом центре Андерсона в Хьюстоне доктор наук Исайя Фидлер, возглавляющий кафедру биологии рака, исследует условия, при которых раковым клеткам удается или не удается вторгнуться в другие ткани. Ход эксперимента был примерно таким – Как известно, удобрением для рака являются факторы роста. Именно они позволяют опухоли возникнуть, расти и сопротивляться лечению. Под микроскопом была изучена опухоль поджелудочной железы. На слайдах она разноцветная. Клетки, чувствительные к разным факторам роста, окрашены в разные цвета – зеленый, красный и желтый, а ядро клеток – синее. Присутствие множества цветов указывает на то, что большинство клеток опухоли эксплуатируют несколько факторов роста. «Что это означает?» – спрашивает Фидлер, свою аудиторию указывая лазерной указкой на слайд. «Вы начинаете лечить красное, а вас убьет зеленое. Вы лечите зеленое, а вас убьет красное. Единственный выход – атаковать их всех». Исследователи из университетского медицинского колледжа в Дели, без сомнения находясь под влиянием великой медицинской традиции аюрведы, показали до какой степени определенные комбинации продуктов питания могут сообща защищать тело от канцерогенных веществ. Постоянное воздействие на самок мышей диметилбензентроценом, ДМБА, вызывало рак груди абсолютно у всех особей. Но это происходило только в случае, если мышам не давали определённые вещества, обычно содержащиеся в здоровой пище. Тестируемым веществами были селен, содержащийся прежде всего в злаках и овощах, а также в рыбе и моллюсках, магний, содержащийся в шпинате, лесных орехах, миндале, злаках и в некоторых видах минеральной воды. Витамин С, содержащийся в большинстве фруктов и овощей, особенно в цитрусовых и зеленых овощах, в капусте и землянике. И витамин А, есть во всех ярко окрашенных фруктах и овощах, а также в яйцах. У 50% мышей, которые получали только один из этих компонентов, и дозу канцерогенного вещества, разумеется, образовалась злокачественная опухоль. Среди тех, кто получал два вещества одновременно, только треть заболела раком. Если мышам давали три компонента, число заболевших снижалось до 20%, а если давали четыре вещества одновременно, то заболевала лишь каждая десятая мышь. Как показывает эта статистика, благодаря простому потреблению комбинации веществ, содержащихся в продуктах питания, Эти мыши от процентного риска развития рака переходили к 90% возможности избежать его. Это поразительное различие, скорее всего, является результатом синергии различных пищевых веществ, замедляющих или блокирующих механизмы, способствующие росту рака. Комбинаторный синергетический подход – является именно тем видом терапии, который предложил Исайя Фидлер. Профессор Джон Эрдман, автор опубликованной в 2007 году интересной работы, посвященной эффективности действия различных пищевых комбинаций, также проявляет интерес к синергии. «Если томаты и брокколи употреблять вместе, мы наблюдаем кумулятивный эффект», — объясняет он, — Это происходит, по-видимому, благодаря тому, что оба эти пищевые продукта обладают противораковыми элементами, действующими с помощью различных механизмов. Он и его коллеги из Зеленойского университета изучили действие диеты, включающей томаты и брокколи, были взяты относительные количества, соответствующие количеством употребляемым человеком, на рак простаты у крыс, У крыс, получавших в корме порошок томатов и брокколи, вес опухоли уменьшился на 52%, намного больше, чем это произошло у крыс, получавших только порошок томатов, 34% редукции, или порошок брокколи, 42% редукции. У тех крыс, которые получали только ликопен, общепризнанные защищающие от рака компонент томатов, Вес опухоли уменьшился не более чем на 18%. Реальная пища таким образом более эффективна, чем добавки, и она более эффективна в сочетании, чем ее отдельные продукты. Томаты содержат целый ряд биоактивных элементов, таких как витамины С, К, Е, клетчатка, полифенолы, каротиноиды. Все они могут быть эффективны в борьбе с раком объясняют исследователи. То же самое верно по отношению к брокколи, чье действие не может быть сведено только к одному из входящих в этот овощ компонентов. Если мы едим полноценное блюдо, это означает, что мы получаем комбинацию нескольких фитосоединений, а если блюда, которые мы едим, разнообразны, эффект будет еще более выраженным. Профессор Эрдман называет стремление изучать действия отдельных компонентов при их изолированном употреблении редукционизмом. Он считает, что нам необходимо проводить намного больше исследований, касающихся синергии пищи. К настоящему времени нет работ, посвященных рациону, включающему все компоненты – зеленый чай, пищу с низким гликемическим индексом, уменьшенное потребление омега-6 жирных кислот и увеличенное потребление омега-3 жирных кислот, куркуму, травы, употребление брокколи три раза в неделю, оливковое масло, чеснок, лук, ягоды, косточковые фрукты и так далее. Более того, существующие исследования показывают, что нет причин опасаться негативного взаимодействия между этими компонентами пищи, при котором совместное употребление могло бы уменьшить полезное действие каждого из них. Мы имеем основание, следовательно, сделать вывод, что диета, включающая комбинацию ряда биологически активных составляющих и задействующая ряд противораковых механизмов, скорее всего будет обладать наиболее сильным синергетическим действием против различных факторов опухолевого роста.